Глава 17. Сопротивление Я как-то сразу понял, что попал не к Сарматам. Ожидания не оправдались. По слухам, у них и экипировка особая, да и сами они широко пользуются модификацией тела. Медицина и генетика у них на высоте. Те контейнеры, что мы утащили из-под носа Виконта Эмерса, их разработка. Как и говорила Эстер, эмульсию накачивали в кровеносную систему человека, затем облучали особыми волнами, боец превращался в очень живучую боевую машину, игнорируя ранения. Но у всего есть цена. Сейчас же я видел перед собой наемников. Пусть и высококвалифицированных, но все же. Наверняка Рид не поверил тому факту, что мы погибли в сточной яме. а потому каким-то образом выяснил, что мы покинули город и тихо последовал за нами. Конечно, тут масса вопросов. Когда он успел? Но если принять во внимание, что в Герее мы проторчали больше суток, то неудивительно. Выяснив, что вышедший из Хитеона караван не пришел, он не мог не узнать, что появились мы. Тем более на угнанной у мародеров машине. Меня поставили на колени, но руки развязывать не стали. Вокруг был организован временный лагерь, состоящий из двух палаток, небольшого склада и трех броневиков. Выглядели они неплохо, но все явно угнаны или куплены у мародеров. Ни у Альянса, ни у дома сарматов такой техники нет. Впрочем, насчет последних я могу ошибаться. «Ведь, как ни крути, об этих людях у меня не было почти никакой информации». «Кто же ты такой?» Рид разогнал наемников, оставшись со мной наедине. Он ходил вокруг меня, изучал. И он не боялся. Вид у него был уверенным, его распирало от гордости. Словно чувствовал, что у меня нет никаких козырей, а их реально не было. Умение метко стрелять, когда у тебя нет оружия, такая себе способность. Моя родная особенность не чувствовать боль — это, конечно, по-своему хорошо. Возможно, если использовать этот момент, можно попробовать выкрутиться. Разные мысли крутились в моей голове. Сначала я растерялся, не думал, что этот тип настолько упрямый. чего ему вдруг сдалось таскаться за мной из за того что я ушел из под самого его носа хм. кто я такой ты и так знаешь все таки ответил я выждав паузу с прошлого раза ничего не изменилось рид продолжал изучать меня серьезно ты думаешь я поверю что ты простое мясо из бедных районов ага конечно Ты выбрался из камеры, снял кандалы, убил двух охранников, один из которых был Йордин, начальник смены. Да, этот сукин сын был невыносимым ублюдком, вонял, как свинья, но он мог сломать кого угодно. Его авторитет был заслужен, суровый, закаленный. Сломать кого угодно? Чем? Своей тупостью? Согласен. — выдохнул я, фыркнув для убедительности. — Он же был неадекватной личностью. — Возможно, — не стал возражать Рид. — Но разговор не о нем, а о тебе. — Тогда спрашивай. Я соображал, какой же возраст у Рида и какой у него статус. Не аристократ, но явно приближенный к ним. Такие тоже были. Они вместе с элитой жили в бункерах и вместе с ними же выбрались наружу. Участвовали в оккупации выживших мирных поселений. «Что у тебя с рукой?» — спросил он, кивком указав на мои связанные за спиной руки. «Обжегся!» «Да ладно, в самом деле!» — Рид рассмеялся, но как-то фальшиво. «Брось!» «А что не так?» Я вошел в кураж, забыв про временную растерянность. Почему-то я чувствовал, что убивать меня он не собирается. Да и вести меня за пятьсот километров обратно в Хитеон явно в его планы не входит. Это меня заинтересовало. Я был на передовой и знаю, как выглядят не только термические ожоги, но и химические. Много раз видел результат, Огнеметчиков хватало. «У тебя не просто ожог, что-то другое». «А ты не хочешь спросить про диверсантку?» Я решил сменить направление. «Какую диверсантку?» — нахмурился Рид. «Да ту самую, за которой вы явились в квартиру моего друга в канализации, где меня едва не сломали». «Значит, диверсантку. Это была женщина, да?» Командор изменился в лице. «Знаешь, это неважно. Да, мы шли по горячим следам, но при чем здесь она?» «Давай так», — предложил я, стреляя глазами по сторонам в поисках оружия. «Расскажи мне кое-что, а потом я тебе...» ты не охренел?» — вдруг побагровел Рид, сжав кулаки. «Я тебя не на чашку кофе пригласил». «Ты стоишь передо мной на коленях со связанными руками и еще ставишь условия. Ты знаешь, кто я?» «Да похрен, кто ты!» — невозмутимо ответил я. «Я же вижу, тебе от меня что-то нужно. И это что-то не распространяется на твою обычную деятельность. У тебя тут личный интерес, это же видно». Тот, пораженный моими словами, стоял, думал... Краснел, бледнел, кажется, я попал в точку, чего он совершенно не ожидал. «Ты точно не тот, за кого себя выдаешь. наконец ответил командор. «Как раз наоборот. Я тот, кем должен стать. Устал быть тряпкой для аристократов, которые 150 лет назад подмяли под себя наш город. Тут я сболтнул лишнего, но получилось жестко и очень убедительно. Даже голос не дрогнул. «О, как!» — Рид вскинул бровь. «И что же послужило толчком для этого?» «У меня украли сестру. Вербовщики!» — признался я, выложив правду. «Ведь это реально и есть поворотный момент в моей судьбе. Точка отсчета». «На органы!» — уточнил Рид, задумчиво кивая. Я молча кивнул. Теперь понимаю, откуда столько решимости. Похвально, но все равно не пойму, кто ты такой. Обычный житель бедного района, который намерен вытащить сестру из лап странглава. Ведь ему же принадлежат все фермы и часть органомехаников. Я уставился на Рида, но тот демонстративно ходил туда-сюда и молчал. Наконец он остановился и произнес. «Он продал бизнес. В городе остались только две фермы из шести». Информация оказалась просто шокирующей. Уж чего-чего, а подобного я точно не ожидал. Он только что оказал мне серьезную услугу. «Как? Кому?» — кое-как сглотнув, спросил я. «А так, за пятьсот миллионов зенкоинов. Сумма просто ошеломительная. «Да за такие деньги можно было армию собрать и вооружить!» «Значит, ты ищешь сестру?» — уточнил Рид, глядя мне прямо в глаза. Голос у него был странный, явно нервничает. «Да», — с некоторым вызовом ответил я. «И на что ты готов, чтобы ее спасти?» «Что за странный вопрос? Да на все!» Я даже повысил голос, забыв про то, что я пленный. Она маленькая, спала на моих коленях. Я качал ее, учил держать ложку, ходить, читать научил. В возрасте четырех лет. Когда родители упахивались на плантациях, все остальное делал я. Все лучшее для нее. И теперь ее забрали. Я на все готов, чтобы ее вернуть. «Если нужно, всю эту грёбанную аристократию наизнанку выверну, но добьюсь своего!» Последние слова я почти прокричал. Наемники вокруг перестали топтаться и смотрели на нас с интересом. Рид, выслушав мои слова, постоял несколько секунд, при этом молча кивая головой. Его лицо перекосило от напряжения. Сложно было понять, о чём он думает. Затем командор вздохнул, вытащил нож и шагнул ко мне. В голове вихрем пронеслось несколько мыслей сразу. Я дернулся, хотя особого смысла в этом не было, связанный стою на коленях. Но командор повел себя неожиданным для меня образом. Он наклонился и перерезал путы на руках. Затем сунул нож обратно в ножны и протянул мне ладонь. Поколебавшись, я ухватился за нее, и он рывком поднял меня на ноги. «Я не понимаю», — вырвалось у меня. Одновременно заметил, что все наемники резко потеряли к нам интерес. «Всё просто», — ответил он, шагнув влево. «Я не тот, за кого себя выдаю». Услышанное меня ошеломило. «Нет, конечно, мысль, что у него какие-то свои мотивы оказалась верной, личный интерес и все такое, но подобного я совсем не ожидал». «И кто же ты?» — все-таки спросил я, разминая затекшие кисти. «Ненавижу аристократов», — цинично произнес тот, подходя к одной из машин. «Моих предков сломили, заставили служить». Моему прадеду удалось убить одного из младших командиров и занять его место. Тогда в условиях зачистки это было несложно, да и ему сильно повезло. С тех пор весь мой род служил этим ублюдкам. Все это время в тени создавалось что-то вроде ополчения против тирании аристократов. Я один из них. Ни хрена себе, не думал, что такие вообще есть. Конечно, были те, кто открыто выступал против системы, установленной аристократами, но их жестоко подавляли, уничтожались целые семьи, даже поселения. Но чтобы в самом городе была организация... Да, вот это совсем неожиданно. — Мне не было дела, кто ты такой, — продолжил Рит, обернувшись ко мне. Но когда в карцере я увидел, что ты одаренный, да еще и чем-то необычным, я решил вытащить тебя оттуда. Но ты сбежал сам. Раньше, чем я успел что-то предпринять. — Зачем? — Ты мог быть полезен для нас. — Для вас? — переспросил я. — И много вас таких? — Достаточно. «Не только в Хитеоне, но и в Гирее, даже в Фароне». «Для чего ты меня освободил?» Я задал прямой вопрос, который не давал мне покоя. «Чего ты от меня хочешь?» «Ничего». Рид открыл дверь машины, вытащил рюкзак. Достал оттуда флягу с водой. «Ты рассказал мне свою историю, я тебе свою». Могу только предложить тебе свою помощь в решении твоего вопроса с сестрой. Само собой, кое-что придется сделать взамен. У меня есть план. Замечательно. Но реализовать его будет непросто. Это верно. Не знаю, что ты там задумал, но просто не будет. Я замолчал, обдумывая слова Рида. С одной стороны, я ничего не теряю, мне действительно будет сложно развернуться в фароне, чтобы создать легенду о том, что я недорожная пыль, а родственник какого-то аристократа. Значит, лишняя поддержка не помешает, тем более у самого Рида явно есть кое-какой ресурс. Его должность одного из командиров штурмового отряда довольно значима. Но, с другой стороны, от меня будут чего-то ожидать, подкидывать задачи, что будет отвлекать меня от главной цели. Дерьмо. Тут правильный выбор сделать непросто. Однако, глядя на Рида, я уже пришел к выводу. — Я согласен помогать тебе, — ответил я, протягивая ему руку. — Значит, я в тебе не ошибся. Слегка улыбнулся он, затем посмотрел на меня с каким-то странным выражением лица и спросил. «А все-таки, что ты тогда сделал в карцере?» Решил рассказать, но не вдаваться в подробности. «Я умею частично копировать чужие способности. Тогда в карцере, когда у тебя возникли подозрения, я просто скопировал твой навык копаться в мозгах». Использовал его, чтобы выяснить у охранника, как вскрыть кандалы. Немного пошумел, явился Йордин, ну а дальше все и так ясно. Я намеренно не стал упоминать про участие Стер. Кажется, она совершенно не интересовала Рида. Пусть так и будет. «О как! У тебя такая способность?» Тот фыркнул, рассмеялся. «Вот это действительно новость». Я слышал, что на такое способен только сам герцог. Что, реально можешь скопировать любой навык? — Почти. Зависит от сложности. — соврал я, стараясь немного рассеять то, что представил себе мой новый друг. Некоторое время Рид размышлял. Вид у него был крайне серьезный. Это продолжалось около минуты. Наконец Рид снова повернулся ко мне и спросил. «И у тебя есть план? Как ты намерен помочь сестре?» «Более-менее», — уклончиво ответил я. «Ясно. Знаешь...» Командор неуверенно почесал затылок, глядя куда-то в сторону. «Есть у меня кое-кто на примете, кто может тебе помочь. Правда, это будет непросто». Несколько часов спустя нас оставили одних. Правда, перед этим удалось покушать и даже немного отдохнуть. Ближе к рассвету Рид и его люди свернули лагерь и уехали, оставив нам немного оружия и пару маскировочных костюмов. С транспортом у них было сложно, поэтому пришлось разбираться самим. Жаль, хоппер взорвали. Но оно и понятно. Люди Рида изначально не рассчитывали, что старший нас отпустит. Неожиданный поворот. Оказывается, Сет был жив. Просто его хорошо приложили по затылку прикладом. Он уже отошел, правда, шлем на голову надевал, скрипя зубами от боли. Была глубокая ночь, однако никаких мутантов поблизости не было. Ребята Рида свое дело знали, отпугнули тех, кто желал полакомиться человеченкой. — Сэт, сколько до Фарона? — Понятия не имею. Тот пытался определить наше положение, но тщетно. «Север там, а город... Э, на северо-западе, кажется. Сначала нужно выйти к железнодорожным путям, там разберемся. «Ну и где они?» В темноте сложно было ориентироваться. Единственный верный ориентир — луна. По ней и двинулись в путь. Но прошли мы недолго. «Эй, а что там впереди?» — спросил я, разглядев на горизонте что-то черное. «Какие-то руины?» — неуверенно ответил наемник. «Но я этот район хорошо знаю. Нет тут никаких руин. По крайней мере, поблизости от путей точно. Ах, святая Мерсида!» «Чего? Мы в шестом квадрате. И что это значит? Недалеко отсюда у древних находился военный объект». Во время Большой войны он был частично разрушен, но многое уцелело. Ничего об этом не знаю, наши сюда не суются, но слухи ходили дерьмовые. — Ясно. Давай-ка обойдем объект стороной. — Не знаю. Не уверен, что мы вообще идем в нужном направлении. Такой расклад меня не устраивал. Я отругал себя за то, что не уточнил у Рида верное направление. Хотя бы карту взял бы. «Ну, что теперь говорить?» «А там, может быть, техника?» Поинтересовался я у сета. Честно говоря, я делал акцент на то, что там может быть какой-нибудь транспорт. «Может быть, если объект подземный по-любому, но что-то мне не хочется туда идти». Как раз в этот момент откуда-то сзади раздался жуткий рев. Кажется, наши следы обнаружил кто-то из местных жителей. «Эй, не нравится мне этот звук. Давай-ка ускоримся», — предложил я, переходя на быстрый шаг, сжав в руках автомат. «Полностью согласен». Не успели мы пройти 30 шагов, как позади снова раздался тот же рёв, только теперь уже ближе. «О, Гадзен, нас преследовали». Не сговариваясь, оба перешли на бег. Начало светлеть. «У тебя какая способность?» — спросил Сет, с трудом контролируя дыхание. — Меткая стрельба. А у тебя? Я то и дело оборачивался, но в темноте сложно было что-то разобрать. — Никакой. Я не из одаренных. Ну, почти. Ножи метаю отменно. — Ясно. Давай к руинам. Там попробуем спрятаться. А вдруг повезет. До первых объектов, оказавшихся бетонными блоками, добрались быстро. Перемахнув через полуразрушенную стену, я быстро осмотрелся. Какие-то одноэтажные здания с черными провалами дверей и окон. «Внутрь!» — рванули к ближайшему зданию, заскочили внутрь. Сет едва не убился, одной ногой попал в какие-то спутанные мотки тонкой проволоки. «Зараза, это МЗП!» — выругался он, стараясь высвободиться. «Чего?» «Да это у древних была такая ерунда, малозаметное препятствие называется. Если попадешь в такую, запутаешься к чертям. Если на колеса такая ерунда намотается, то все, дальше ничего не поедет». К счастью, Сет знал, во что ему довелось вляпаться, поэтому с помощью ножей и моей помощи умудрился выпутаться довольно быстро. Объяснил тем, что проволока была хорошо поедена ржавчиной. И как она не сгнила, за столько лет даже похвально. Умели же делать раньше. «Смотри, здесь второй этаж есть», — заметил я, осматриваясь по сторонам. «Вон, кажется, лестница». Снова раздался рев. Тварь, кем бы она ни была, явно села на хвост. Ориентировалась то ли по запаху, то ли на слух, то ли вообще ментально. Я знал, что были мутанты, которые охотились по ментальному следу. Чувствуя страх жертвы, они безошибочно находили ее в любых условиях, за любыми препятствиями. Мы буквально залетели на второй этаж. Лестницу убрать было нельзя, а вот хлипкую, выбитую когда-то дверь вполне можно было закрыть, что я и сделал. Подпёрли ее массивным ржавым сейфом. Выглянул в окно. Горизонт уже достаточно посветлел, краем глаза заметил внизу, метрах в ста от здания, медленно двигающуюся черную тварь, отдаленно напоминающую человека. Желтые глаза горели во тьме, а урчание в тишине было слышно отовсюду. Мут выглядел опасным. Движения четкие, резкие, выверенные, явно что-то матерое. Ничего подобного в окрестностях Хитеона видеть не доводилось. Поэтому чего ждать от твари я и понятия не имел. Гадзен, угораздило же нас попасться к ней на крючок. Зараза! Я мгновенно спрятался за стену, когда Мут задрал голову вверх и принялся нюхать воздух. Что-то крупное, черное, похоже на человека с длинными когтистыми руками. А, это, наверное, секач. Черный, говоришь. Дерьмо, матерая тварь. Спрятаться не выйдет. Как-то обреченно произнес наемник, доставая магазины. Поэтому будем защищаться. Сказано это было твердо, без тени сомнения. Но я уловил некую безысходность. Снова раздался рев. Мутант знал, что мы где-то здесь. Но не мог понять, куда именно мы делись. Что-то мешало ему определить наше точное местоположение. Мы слышали, как он бродил где-то внизу, разбрасывая попадающийся на пути мусор. Быстро светлело. В помещении уже можно было многое различить. Наемник быстро разложил магазин и прямо на полу положил рядом нож и пару гранат. Для надежности подперли дверь еще какой-то бочкой. Без шума само собой не обошлось, я неосторожно поскользнулся. В углу что-то загрохотало, попадало. «Сука!» «Да, уже не важно, он все равно нашел бы нас». Мутант понял, где мы, а потому, взревев, ломанулся к нашему зданию. «Что это за запах?» Спохватился я, заметив, что весь рукав мокрый. В углу я приметил несколько разбросанных емкостей, похожих на канистры. Такие использовались в депо, заправляя патрульные дрезины. Одна из канистр лежала в луже, и из нее уже порядком натекло. То ли кто-то устроил здесь схрон, то ли еще что, но одна из канистр оказалась полной. Сейчас топливо растекалось по полу. «Горючее!» Сет безошибочно определил содержимое лужи и тут же обрадовался. «Есть идея! Ищи какую-нибудь емкость. Видимо, второй этаж кем-то был приспособлен под место ночлега. Я наткнулся на пару свернутых матрасов, остатки еды и бутылки. Одна из них оказалась целой. «Раз ты хорошо стреляешь, попробуй подстрелить, секача через дверь, а я приготовлю подарок». — ответил Сет, переливая содержимое из канистры в бутылку. Не прошло и десяти секунд, как Сикач принялся ломиться в хлипкую дверь, круша ее когтями. Если бы не сейф с бочкой, от нее бы за минуту ничего не осталось. Стрелять так было бессмысленно, рикошетом прилетело бы в меня. Я просунул ствол автомата между дверью и сейфом, дал короткую очередь, затем вторую. Мутант заревел, отпрянул, ударил лапой, едва не вырвав автомат у меня из рук. «Что ты там задумал?» В перерыве между атаками поинтересовался я. «Увидишь!» Сет аж вспотел от напряжения. Он был сосредоточен на том, чтобы наполнить бутылку топливом. Сикач, почти не пострадавший, снова принялся обиться в дверь. Даже сейф заходил ходуном, пока я пытался его удержать. Сильная тварь, даже очень. Когда наемник закончил, он быстро подскочил к окну. «Нужно подманить его сюда!» — крикнул он. «Вниз! Я должен его видеть!» «Тогда кричи!» — ответил я, поколебавшись пару секунд. «Вдруг сработает!» Сет кивнул, высунулся из окна и принялся горланить, громко ругаться. Секач, видимо, услышав посторонний звук, сначала сбавил напор, затем вообще притих. А после возобновил его с новой силой. Не повелся, гад. Хитрая зараза. Сообразил, что там никого нет. «Не выходит, дерьмо!» Я случайно заметил лежащую на полу короткую веревку. Кто-то оставил ее здесь, чтобы не таскать с собой. «Замени меня!» Я отскочил от сейфа, подхватил ее. Сет уперся спиной в сейф. «Что ты намерен сделать?» — спросил я. «Сжечь урода». «Ну, это коктейль Молотова», — Сет указал на бутылку с воткнутой в горлышко тряпкой. «Древние придумали. Я швырну подожженную бутылку в мутанта, та разобьется, топливо вспыхнет, ну а дальше сам понимаешь». «Ясно. Короче, импровизируем. Будь готов». Я принялся привязывать веревку к ржавой батарее под подоконником. Закончив, второй конец обвязал вокруг себя. «Спрячься вон туда за угол, но перед этим завали сейф!» Сет колебался всего несколько секунд. Он живо сообразил, что я намерен провернуть. «Ты самоубийца, но мне это нравится!» «Ха!» Он захохотал, словно одержимый. Секач в третий раз принялся ломать дверь, но ему по-прежнему сильно мешал ржавый сейф. Сет по моей команде завалил его влево, открыв путь для мута. Сам наемник ловко прыгнул за угол в нишу. И как раз вовремя, ревущий от ярости Секач пронесся мимо, остановился, заметив меня у окна. «Ну и урод! Два метра безобразия мышцы когтей!» пасть, как у крокодила, а жуткий взгляд буквально приковывал к месту. Совладав с собой и не став дожидаться, пока тварь бросится на меня и порвет, я громко крикнул, взял, да и спрыгнул вниз из окна, почти сразу повиснув на веревке, Та натянулась, проржавевшая труба громко хрустнула, и я едва не полетел вниз, удержавшись лишь чудом. Упавший автомат звякнула бетон. До земли было метра три с половиной, может, чуть больше. Еще немного, и я сорвусь. Здесь даже зацепиться толком не за что. Может, спуститься?» Словно разгадав мой план, мутант заревел и рванул обратно вниз на первый этаж. Осознав, что тварь не полезла за мной в окно, я сразу отмёл все попытки спуститься. Чуть подтянулся на руках вверх, когда подоспевший мутант в прыжке попытался достать меня когтистой лапой. Не достал, шмякнулся обратно. Но тут из окна высунулась довольная рожа наемника. Он быстро размахнулся и отправил презент точно по адресу. Бутылка с горящей тряпкой угодила прямо в морду сикача. Раздался звон разбитого стекла, топливо мгновенно вспыхнуло. Во все стороны брызнуло пламя. Мутант заверещал от боли и злости. Объятый пламенем, он принялся носиться по первому этажу и сходу влетел в МЗП. Рухнул, вскочил, мгновенно запутавшись в паутине стальной проволоки, горящий кусок мяса принялся метаться, словно раненый мамонт. Он волочил за собой сеть, путаясь еще больше». Наемник помог мне подняться и забраться обратно в окно. «А это ему на сладкое!» Сет выхватил в обе гранаты, рванул к выходу и, немного спустившись по лестнице, швырнул обе в горящий беснующийся факел. Дважды громыхнуло. Еще несколько секунд были слышны жалкие стоны мутанта. Но вскоре они оборвались. Потянулся запах жженой плоти. Семля отбегался, выдохнул наемник. На второй этаж ворвались клубы едкого дыма вперемешку с горелым мясом. Вонище какая! Я даже закашлялся, замахал руками. Валим отсюда, а то задохнемся. Полностью согласен. Мы спешно покинули здание, бросившись в обход. углубляться в руины военной базы желания не было. Вдруг там еще кто-то обосновался? Муты они такие, любят жить там, где когда-то господствовал человек. Да и не просто же так, мародеры обрыскали только окраины. Уже совсем рассвело, еще несколько минут и взойдет солнце. Несмотря на то, что видимость перестала быть проблемой, мы совершенно запутались. «Куда идти?» Если раньше далеко на горизонте были видны огни Фарона, то сейчас не было ни хрена. Что будем делать дальше? Где-то должна быть железная дорога. Мы сбились, проклятие Гадзена. Сколько раз двигался от Фарона до Гиреи, ничего похожего на эти руины не видел, даже издалека. Я в который раз пожалел, что не уточнил у Рида верное направление. Тогда просто об этом не подумал. В голову ничего толкового не приходило. Но вдруг мы услышали плотную стрельбу где-то на востоке. Переглянувшись, мы рванули вперед. Запрыгнув на изрешеченные остатки какого-то строения, я увидел примерно в семистах метрах одинокий транспорт, который преследовали сразу четыре легких колесных вездехода. Именно с них и стреляли. но стреляли почему-то только в воздух. «Это еще кто такие?» «Понятия не имею», — отозвался Сет, напрягая зрение. «Жаль, что бинокля нет, так бы точно сказал. Кажется, это мародеры кого-то гонят». «Гляди, кажется, они направляются сюда. Может, поможем?» «Да? А кому именно?» а «Вот сейчас и решим. У тебя с патронами как?»